Я хочу сказать несколько слов о том, что особенно волнует сейчас и меня, и некоторых моих товарищей. Это о положении русского писателя в данную минуту и об отношении к нему кризиса. Если бы я вздумал читать статью на эту тему, я назвал бы ее так – на месте. Почти каждый из нас находится на лобном месте. Трудно, почти невозможно вывести всю ту массу инсинуаций, лучших, кривитых, которые вадятся на голову почти каждого из нас.